Кроме того, Маугли не имел никакого понятия о тех различиях между людьми, которые создает каста. Когда осел гончара свалился в яму, Маугли вытащил его за хвост и помог уложить горшки для отправки на рынок в Канхивару. Это было уже из рук вон плохо, потому что гончар принадлежал к низшей касте, А про осла и говорить нечего. Когда жрец стал бронить Маугли, Тот пригрозил посадить и его на осла. И жрец сказал мужу Мессуи, Что самое лучшее, поскорее приставить Маугли к какому-нибудь делу. После этого деревенский староста велел Маугли отправляться Завтра утром на пастбище стеречь буйволов. Больше всех был доволен этим Маугли. В тот же вечер, считая себя уже на службе у деревни, он присоединился к кружку, который собирался каждый вечер на каменной площадке под большой смоковницей. Это был деревенский клуб, куда сходились курить и староста, и цирюльник, и сторож, знавшие наперечет все деревенские сплетни, и старик Балдео, деревенский охотник, у которого имелся английский мушкет. Обезьяны сидели и болтали на верхних ветвях смоковницы, а в норе под площадкой жила кобра, которой каждый вечер ставили блюдечко молока, потому что она считала священной. Старики рассаживались вокруг дерева, болтали до поздней ночи и курили табак из больших кальянов. Они рассказывали удивительные истории о людях, богах и привидениях. А Балдео рассказывал еще более удивительные истории о повадках зверей в джунглях. так что у мальчиков сидевших вне круга дух захватывала больше всего рассказов было про зверей потому что джунгли подходили вплотную к деревне олени и дикие свиньи подкапывали посевы и время от времени в сумерках тигр уносил человека на глазах у всех чуть ли не от самых деревенских воротов